«Флеменфир для Розы» или «Дерево желаний» Милина Боярова, Юлия Пульс. Аннотация. Говорят, волшебные цветы флеменфиры исполняют желания и приносят удачу. Как бы не так, Роза мечтала попасть на бал в Драконий замок и даже получила приглашение, но из дома пришло письмо с просьбой срочно прибыть на оглашение завещания. Роза потратилась на билет, рассчитывая получить наследство и вернуться к сроку. А досталось ей всего лишь засохшее деревце. Теперь Розе ни за что не успеть на бал, если не случится чудо. В книге есть: волшебное дерево, самоуверенный дракон, нежная и добрая героиня, новогодний бал-маскарад, поцелуй в сугробе, снежные игры, послание на окне морозным узором.